Ох, господи, грудь даже начала болеть. Никогда прежде этого не бывало. Он говорит, у ней началось помешательство, с гипохондрией. Что ж такое гипохондрия? Ничего, возразила Феоктиста Савишна. Да вот недалеко пример. Басунов Саши, племянницы моей муж, целый год был в гипохондрии, однако прошла «Теперь здоров совершенно. Что же после открылось?» Его беспокоило, что имение было в залоге. Жена глядела-глядела, видит делать нечего, заложила свою деревню, а его-то выкупила. И прошло. «Как странно, однако, это случилось», — начала перепитуя Петровна. «Она сначала, как умер Василий Петрович, ничего». Конечно грустила, только слез как-то не было, не плакала. Но без сомнения я каждый день то сама, то посылаю. Не поверите, все ночи не сплю, не знаю, как и сама Бог подкрепляет. Вот сударыня моя, накануне Троицы на дня приходит ее морфутка ключница и говорит мне, что это говорит матушка, у нас барони это все задумывается. А я и говорю. Как же я говорю не задумываться. Это по-вашему ничего. Кто бы не умер, мать ли, муж ли, все равно. А она мне на это и говорит. Она даром-то что простая, умная такая, сметливая, славная женщина. Нет, говорит матушка, барыня то что-то очень сумнительно. Все нас изволит высылать вон, И все перебирает письма Василия Петровича до да Павла Васильевича. А вчера как будто бы и заговариваться стало, Говорит, а что и понять невозможно. Я так и не опомнилась. Ох, Боже мой! Рассказывать даже тяжело. Как сидела вот на этом диване, так руки и ноги охолодели. Ничего не помню. В беспамятстве меня одели, снарядили, привезли к ней... И вижу. Паралич всей, Кажется, и меня даже не узнала. Перепетая Петровна замолчала и вздохнула. Феоктиста Савишна тоже сидела задумавшись. «Да вот можно сказать, истинное это несчастье», — начала последнее. «Непритворное это чувство. Видно, что было тяжело перенесть эту потерю. Я знаю это по себе. Ах, как это тяжело!» Вот уж можно сказать, что потеря мужа ни с чем не может сравниться. Кто ближе его? Никто. Друг, что называется, на всю жизнь человеческую. Где дети-то Анны Петровны? Лиза писала, что приедет и с мужем сюда совсем на житье. А Паша уж месяца с три, как приехал из Москвы. Он, слава богу, все ихние там экзамены кончил хорошо. В университете ведь он был. Это я слышала, что-то он бедненький, его-то положение ужасно. Он был, как говорится, маменькин сынок, перепетуя Петровна вздохнула. Что он ничего, мужчина. У них, знаете, как-то чувств-то этих нет. А уж он и особенно всегда был такой неласковый. Но вот хоть ко мне, Я ему недалеко считать родная тетка, ведь никогда не моя не придет, чтобы я так приласкался, поговорил бы, посоветовался, рассказал бы что-нибудь. Никогда. Придет, сидит, да ногой болтает. Согрешила грешное. Я с вами, Феоктиста Савишна, говорю откровенно. Эй, полноте перепитую, Петровна, перебила Феоктиста Савишна. «Вы, я думаю, знаете, я не болтушка какая-нибудь. Слава Богу, десятый год живу здесь. А никогда, можно сказать, ни в одной скандалезности не была замешана». «Потому-то я с вами и говорю. Грустно это на сердце-то носить, особенно семейные неприятности», продолжала перепитуя Петровна. «Ох, Боже мой, опять забыла, о чем начала». «О Павле Васильче». «Да, А павле васильче да а паше «Конечно, я хоть и родная тетка, а всегда скажу, он не картежник, не мод какой-нибудь, не пьяница, этого ничего нет».